Глава 55 Ингури. Она! кивнул герцог, и от звука его голоса меня затрясло. Давайте ее сюда, быстрее! Это конец, пронеслось в мыслях. Откуда-то пришла уверенность, что из рук Макартаза живой я не выйду. В ту же секунду пришло облегчение. Нет, нет, нет, еще раз нет! «Ничего герцог мне не сделает». Даур с Арнеем обещали защитить меня от него. Они дали слово. Я понятия не имею, как им это удастся, но это и не важно. Видимо, что-то такое проступило у меня на лице, потому что бледное лицо герцога окончательно перекосило от злобы. «Улыбаешься, дрянь! Что вы застыли, как истуканы! Давайте ее сюда! Скорее!» С запозданием поняла, что и правда улыбаюсь. Непонятно чему правда. Что я могу против настоящего боевого подразделения, парализованное сильнейшими чарами? И что с того, что Аддингтоны обещались избавить меня от Макартаза? Их сейчас здесь нет, а когда они, несомненно, доберутся до Макартаза, мне уже будет все равно. Внезапно вспомнился один из последних снов. Я говорила с парящими змеями, притом будучи в корсете. И пусть мои воспоминания и близко не такие яркие и четкие, как воспоминания Фирузи, которая общалась с истинными сущностями драконов, не будучи скованной этим пыточным приспособлением, но все же. «Эштарт! тродер Закричала я мысленно, изо всех сил, и часто заморгала от неожиданности, Настолько быстро мне ответили. Мы уже здесь, птица. Потерпи, девочка. От волнения я даже не сразу заметила, что дракхи двигаются как-то замедленно, заторможено, словно под водой. Глаза у них были пустые, лица странным образом отупевшие. Герцог ругался на них и на меня последними словами. «Не, не не помогала. Я же пошевелиться по-прежнему не могла. Но тело начало оттаивать, как бывает, когда отсидишь ногу, что говорило о том, что чары дракхов слабеют. А потом стены, пол, потолок, камеры — все заходило ходуном. Сперва беззвучно, а потом с таким грохотом, что тот драк, что держал меня, выпустил, и я испугалась, что они просто меня затопчут. Способность двигаться возвращалась, но шарявь как же медленно. Было странно видеть по-прежнему открытый портал с Макартазом в нем, который на фоне содрогающихся стен оставался неподвижным. Судя по его открытому рту и отчаянной жестикуляции, герцог продолжал что-то орать, но грохот заглушал его. И тогда Макартас совершил самую большую ошибку в своей жизни. Он покинул портал. Спрыгнул на пол из мерцающего овала. Растолкал Драгха в форме, добрался до меня. Рывком за волосы вздернул на дрожащие ноги. Пальцами второй руки сжал горло. В тот же миг часть потолка и одна из стен осыпались. В облаке каменной пыли проглядывались два широкоплечих силуэта. Удушья становилось все мучительнее. Время превратилось в кисель. Глядя на приближающихся братьев Аддингтон, каждый шаг которых длился для меня целую жизнь, я беспомощно пыталась оторвать руку старого садиста от своего горла. Тщетно. С каждым мгновением совет вытесняла темнота. Видимо, я потеряла сознание. Или просто галлюцинировала от удушья. Показалось вдруг, что за темными крепкими силуэтами Даура и Арнея проглядываются призрачные крылья. Смерть шердовым дикарям! прошипел макартас мне на ухо и вдруг булькнул горлом что-то черное и горячее ударило в лицо а затем такой необходимый воздух вдруг ворвался внутрь обжигая легкие голова резко закружилась и я потеряла сознание я пришла в себя на заднем сидении мобиля в уютных очень родных объятиях даже не открывая глаз знала арней Так и есть. Даур сидел за рулем своей сельфиды, но когда я открыла глаза, оглянулся. «Ты переезжаешь к нам», сообщил он, нетерпящим возражение тоном. Возражать не хотелось. Испугалась Кроха. Арны поцеловал в макушку, и на щеках Даура заиграли желваки. Но платиновый наследник ничего не сказал. Да и внимание его уже снова было занято дорогой. «А герцог?» — шепот у меня был хриплый. «И... жандармы?» «Мы же говорили, пташка!» Арны шутливо щелкнул меня по носу. «Дурака не жалко!» Подумав, золотой наследник добавил. «Дураков тоже!» Что-то внутри сжалось от этих слов. Задавать вопросы расхотелось окончательно. Я бросила взгляд в окно, и с изумлением обнаружила, что мы подъезжаем к особняку Адингтонов. Это ж сколько я провалялась в отключке. «Все позади печушка», — сказал Даур, открывая мне дверь мобиля. И стоило мне ступить на землю, подхватил на руки. «Ванна, ужин и сон. Твое расписание на сегодня». «Доктор сказал, ты здорова». «Доктор? Когда это меня успел осмотреть доктор?» «И Академию завтра прогуляешь», — с угрозой добавил Арней. Стараясь избегать встречаться взглядом с Дауром, он открыл перед нами двери. «Академия здесь причем? протянула я. «Я прекрасно себя чувствую. Посмотрим на...» — протянул Даур, перешагивая вместе со мной через порог, но на что именно мы будем смотреть, я так и не узнала. «В холле...» Со сложенными на груди руками стоял Драг, Высший Драг. Это было видно и по правильным чертам лица, и по платиновым волосам, стянутым в низкий хвост. На первый взгляд Драг был чуть ли не ровесником братьев Аддингтон. Но все же взгляд выдавал его истинный возраст. Взгляд серых, стальных глаз был таким пронзительным, глубоким, пристальным. Под ним сразу захотелось сжаться в комок, превратиться в невидимку, исчезнуть, а лучше всего провалиться сквозь землю. Возраст визитера выдавали и морщинки в уголках глаз, и суровая складка у четко очерченных губ, и непроницаемая маска на породистом лице. Чем старше драк, тем устойчивее он к магии фениксов. И такой реакции на себя, как у того же маг Траварга или даже Макартаза, Артаза, я не увидела. Если она и была, гость умело это скрыл. От неожиданного, судя по тому, как напряглись Даур с Арнеем, гостя за версту веяло силой, мощью и даже опасностью. Опасностью для меня. Первым нарушил тишину Даур. «Здравствуй, отец!» Прижав меня крепче, как бы подбадривая, сказал платиновый наследник. «И вы здравствуйте, наследники!» Голос у высшего был очень глухой и низкий. Обращался Драк, конечно же, к сыновьям, но взгляд его по-прежнему был устремлен на меня.